Испуганно прокрякала утка и спряталась за спину доктора. Судя по его виду, от него можно ждать чего угодно, прорычал Оскали. Познакомьтесь, доктор, сказала Чичи, не обращая внимания на переполох, вызванный появлением невиданного зверя. Это, тяни, толкай. Самые редкие животные не только в Африке, но и на земле. Возьмите его с собой в Англию. Люди валом повалят посмотреть на него, и вы заработаете уйму денег. «Ну, мне деньги совсем не нужны», — ответил доктор. «Нужны, очень нужны», — вмешался в разговор Кряки. «Разве вы уже забыли, как вы вытряхивали последний «Пенс из копилки, чтобы заплатить по счету мяснику. А как вы собираетесь рассчитаться с моряком за корабль?» «А я... я мог бы построить новый корабль», — сказал доктор. «Хотелось бы знать, за какие деньги?» — продолжала Кляки. «Где вы возьмете доски и гвозди для нового корабля?» «А паруса и канаты?» «А на что мы будем жить, когда вернемся домой?» мы так были бедны, как церковные мыши теперь станем еще беднее отлично придумано отлично берите это чудище и везите с собой в англию «Ну, в чём то ты конечно права смущенно проворчал доктор к тому же я не уверен что это милое существо Захочет поехать с нами в чужую страну. «Как ты говоришь, его зовут?» Не толкай! Чини, толкай!» Неожиданно произнес странный двуголовый зверь. Ему очень понравился доктор. И он уже понял, что тому можно доверять. Я, я с удовольствием поеду с вами. Вы, вы были так добры к животным. И обезьяны говорят, что только я могу помочь заработать денег. Правда, я не знаю, что такое деньги, но сделаю для вас все, что смогу. Обещайте мне только, что если мне не понравится в стране белых людей, то вы сразу отошлете меня. Обратно, конечно. Я обещаю тебе, обещаю, ответил доктор. Извини меня, пожалуйста, за любопытство, но ты случайно не родственник оленям? Так, ну есть, ответил. Тя не толкай. По материнской линии. «Я в родстве с абиссинскими газелями и азиатскими косулями, а мой прадед был последним единорогом». «Невероятно! Просто невероятно!» — бормотал доктор. Он вытащил из саквояжа толстую книгу и принялся ее листать. Посмотрим, посмотрим, что пишут о тени толкае в энциклопедии. — А почему ты говоришь только одной головой? — спросила осмелевшая утка. — Твоя вторая голова не умеет говорить? — Почему не умеет? — обиделся тени толкае пить, он говорил сразу обеими головами. Но обычно я говорю только одной головой. Зачем зле болтать? Две головы это очень удобно. И пока одна из них ест, другая может говорить. Поэтому я никогда не разговариваю с набитым ртом. Мы они толкали, всегда соблюдаем правила хорошего тона».